который, словно Орфей, вначале не хотел разговаривать с ними иначе, как с помощью звуков музыки. Этот артист, давно уже променявший логику и чистый разум на цельное чувство,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 «Понимаю, понимаю. Ты хочешь намного ограничить мою миссию, пусть так, малую или великую, но я принимаю ее, все, что послушно советам божеским».